Глава 95. Трёхсотлетний Стамбульский рынок специй, один из крупнейших крытых рынков в мире. Построенный в форме буквы Г, этот обширный комплекс состоит из 88 сводчатых залов с сотнями торговых точек рядов, где местные торговцы экспансивно предлагают покупателям вкусный товар со всех концов земли. Здешнее разнообразие приводит в оторыпь, тут и специи, и фрукты, и травы, и непременный рахат-лукум. Вход в здание рынка массивная готическая каменная арка, находится на углу Чичек-пазара и улицы Тахмис. И утверждают, что за день через эту арку проходит более тысяч человек. Ленгдену бежавшему кренку сквозь густую толпу казалось, что все тысяч пришли сюда разом. Не отпуская взглядом Сиену, он изо всех сил старался ее догнать. Между ними теперь было всего шагов двадцать. Она двигалась, не сбавляя скорости, прямиком ко входу на рынок. Добежав до арки, она попала в самое многолюдье и стала пробираться, проталкиваться внутрь. С порога бросила взгляд назад, и Лэнгдон увидел отчаянные глаза маленькой девочки, потерявшей голову от испуга Сияна, закричал он: Но она кинулась в человеческое море и исчезла в нем. Лэнгдон нырнул следом. Он налетал на людей, протискивался, вытягивал шею и наконец увидел, как она повернула налево, в западное крыло здания. Его окружали горы экзотического товара: индийского карри, иранского шафрана, китайского цветочного чая. Он двигался Помолгать цветному коридору, где преобладали оттенки желтого и коричневого. Каждый шаг приносил новый запах: пикантные грибы, горькие коренья, мускусные масла насыщали своими ароматами воздух, где стоял оглушительный гул голосов на всех языках. Настоящий пир для зрения и обоняния. Под непрекращающийся говор толпы, многотысячной толпы Ощутив мучительный приступ к клаустрофобии, Ленгдон едва не остановился на усилием воли погнал себя дальше вглубь рынка. Он видел Сиену, до нее было недалеко, но она пробивалась вперед с остальным упорством. Она явно была намерена идти до конца, куда бы это ее не привело. На мгновение Ленгдон заколебался: зачем он ее преследует? Ради справедливости? Но отдавая себе отчет в том, что Сиена совершила, Ленгдон и думать боялся, как сурово ее накажут, если поймают. Чтобы предотвратить пандемию, но что сделано, то сделано. Лавируя в гуще незнакомых людей, Лэнгдон внезапно понял, почему ему так хочется догнать Сиену Брукс. Мне нужно получить ответы. Сиена до которой оставалось каких-нибудь десять шагов, направлялась к выходу в конце западного крыла. Вдруг она бросила еще один взгляд назад, в глазах её читался страх из-за того, что Ленгден так близко. Повернувшись вперед, споткнулась и начала падать. Головой сияно налетела на плечо человека шедшего впереди. Он пошатнулся, а она выбросила в бок правую руку ища за что уцепиться нашла только край бочки с каштанами, в отчаянии схватилась за него и опрокинула бочку на себя, засыпая пол ее содержимым. Три прыжка, и Ленгдон уже был там, где она упала. Посмотрел вниз, но увидел только поваленную бочку и каштаны. Никакой Сиены. Торговец дико кричал: "Куда она делась?" Ленгдон огляделся, но Сиены как не бывало. К тому времени, как его взгляд обратился к западному выходу, до которого было всего-навсего шагов пятнадцать, он понял, что ее картинное падение отнюдь не было случайным. Ленддон бросился к выходу и выбежал на огромную площадь, где тоже было полно народу. Стал искать сиену глазами, но тщетно. Прямо перед ним, по ту сторону многополосной городской трассы, был мост Галата, пересекающий широкий залив Золотой Рог. Справа ярко светились над площадью два минарета новой мечети, а слева ничего, только площадь, запруженная людьми. Гудок автомобиля заставил Лендлуна опять посмотреть вперед, где площадь отделяла от воды трасса. И тут он увидел Сиену. Она оторвалась от него шагов на сто и перебегала дорогу, лавируя между несущимися машинами. Её едва не расплющило в лепешку между двумя грузовиками. Она направлялась к морю. Слева от Ленгдона на берегу Золотого рога был транспортный узел, где жизнь кипела вовсю: автобусы, такси, паромы, прогулочные катера. Ленддон кинулся через площадь к шоссе, оказавшись перед ограждением, взглянул на приближающиеся фары, и, удачно рассчитав прыжок, благополучно преодолел первое из нескольких двухполосных дорожных полотен. Секунд пятнадцать, ослепляемый фарами и оглушаемый сердитыми гудками, Ленддон рывками двигался от разделительной полосы к разделительной полосе, останавливался, бежал, лавировал и наконец, перескочив через ограждение, приземлился на травянистом морском берегу. Сиена, хотя он по-прежнему ее видел, была уже далеко впереди. Минуя стоянки такси, автобусов, она рванула прямо к пристани туда, где причаливали и отчаливали всевозможные суда: экскурсионные баржи, водные такси, частные рыболовные катера, быстроходные моторные лодки. На той стороне Золотого рога мерцали огни города. И Лэнгдон не сомневался, если Сиена переправится через залив, надежды настигнуть ее не останется. Беглянка исчезнет по всей вероятности навсегда. Оказавшись наконец у воды, Илленгдон повернул налево и бросился бежать вдоль мостков, привлекая удивленные взгляды туристов из очереди на подплывающий теплоход-ресторан. На дно из целой флотилии искусно украшенных судов с навесами, имитирующими купола мечетей, с золотыми завитушками на бортах, с мигающими неоновыми огнями. Лас-Вегас на Босфоре, мысленно простонал Ленгдон, несясь мимо. Сиена, заметил он издали, уже не бежала, остановилась на той части пристани, у которой стояли частные катера, и обратилась к владельцу одного из них. Не пускай ее на борт. Приблизившись, он увидел, что Сиена разговаривает с молодым человеком, стоящим у штурвала элегантного катера и похоже собирающимся отплыть прямо сейчас. Владелец вежливо улыбался, но отрицательно качал головой. Сиена продолжала говорить и жестикулировать, но он повернулся к штурвалу, судя по всему, отказал ей наотрез. Лэнгдон подбегал все ближе. Сиена на мгновение повернулась к нему, и выражение ее лица показалось ему совершенно отчаянным. Между тем заработали вспенивающую воду два подвесных мотора, и катер двинулся от причала. И тут Сиена взлетела в воздух. Прыгнув с причала, она со стуком приземлилась на фиберглассовую корму. Почувствовав толчок, молодой человек изумленно повернулся к ней. Затем перевел двигатели катера, отдалившегося от берега уже метров на двадцать, на холостой ход и сердито крича, двинулся на корму к непрошенной пассажирке. Когда он приблизился к ней, сиена легко отступила в сторону, схватила мужчину за запястье и, используя скорость его собственного движения, перекинула его через кормовой борт. Он плюхнулся в воду головой вперед, Спустя пару секунд вынурнув, отплевываясь, дико колотя по воде руками и выкрикивая что-то по-турецки «ругательство, ясное дело. С бесстрастным видом сиена кинула ему в воду спасательную подушку, перешла к штурвалу и включила передачу обоих моторов. Двигатели взревели, и катер рванулся вперёд. Лэнгдон, тяжело дыша стоял на пристани и смотрел, как изящное белое судно скользит по воде прочь, превращаясь в призрачный силуэт в темноте. Он поднял взгляд к горизонту, понимая, что Сиене теперь доступен не только в противоположный берег, но и вся обширная сеть водных путей между Чёрным и Средиземным морями. Ищи свещи. Владелец катера выбрался на берег, поднялся на ноги и кинулся звонить в полицию. Глядя, как удаляются фонари угнанного катера, Лэнгдон испытывал острое ощущение одиночества. Звук мощных моторов постепенно замирал вдалеке, и вдруг звук оборвался. Лэнгдон вгляделся в темноту залива. Заглушили двигатели. Огни катера перестали удаляться. Они мягко покачивались на небольших волнах золотого рога. Почему-то Сиена Брукс остановила судно. Кончился бензин? Он прислушался, подняв ладони к ушам, и теперь ему стал слышен тихий рокот моторов на холостом ходу. Если бензин не кончился, в чем же дело? Ленгден ждал. Десять секунд. Пятнадцать. Тридцать. Потом неожиданно моторы снова зазвучали громче, вначале как-то нерешительно, а затем уверенней. К изумлению Лэнгдона огни катера двинулись по широкой дуге, и вот уже нос судна смотрит обратно. Она возвращается. Катер приближался. И Ленгдон теперь уже видел сиену у штурвала. Она смотрела вперед отсутствующим взглядом. Метров за тридцать до пристани сбавила ход и благополучно подошла к тому же месту, где катер стоял, после чего заглушила моторы. Тишина. Ленгден, не веря случившемуся, таращился на нее сверху вниз. Она не поднимала глаз и внезапно закрыла лицо руками, сгорбилась, и ее стала бить дрожь. Когда она наконец посмотрела на Ленгдена, ее глаза были полны слез. "Роберт", прорыдала она. "Я не могу больше бегать". Мне некуда податься.